Пропагандистская рота вскоре развернулась в целый полк. В руках у Далькина были газеты, радио и кинохроника. По сути дела, он обеспечивал идеологическое обоснование деятельности СС и вскоре стал одним из ближайших помощников к и м л е р а Гунтер Далькин был человеком молодым и красивым, гибким и бессовестным. Он хотел жить и наслаждаться жизнью. Вся жизнь впереди. Чтобы она не сломалась, Германия должна была победить. Но, начиная с 1943 года, Германия с каждым месяцем отдалялась от победы. Более того, она, по мнению Далькина, делала все для того, чтобы войну проиграть. Далькин не просто беспокоился по этому поводу. Он пытался передать свое беспокойство и г и м м л е р Рейхсфюрер любил своего протеже, Не сомневался в его преданности, а посему позволял ему и некоторые вольности, за которые другого бы освободил от должности или отправил в концлагерь, за с о м н е н и я о фюрере и окончательной победе. в с ё началось с совместного полета с Гиммлером в Сиверскую в сентябре 1943 года. когда Далькин позволил себе насмехаться над новым изданием эсэсовской брошюры «Недочеловек». «Что за тон вы взяли, д а л к и н вспылил р е й х с ф ю л е р «Завидно, что ли, что не вы автор?» «Вовсе не завидую», — парировал д а р к и н «Макулатура э т о В действующих войсках ее не воспримут. Это еще почему?» Возмутился Гиммлер. Да потому что на фронте наши ребята не знают, куда бежать от таких недочеловеков. Возьмут они эту вашу брошюру, прочтут и спросят, как же так получается? Жмут они нас, танки у них лучше наших, стратегии и тактики неплохо соображают, а пропагандисты нам все про недочеловеков толкуют. Вы мне списочек командиров подготовьте, кто так думает? — заблестел очками Гиммлер. — Я им мозги быстро прочищу. — Допишите в него подряд всех командиров полков и дивизий СС на Восточном фронте. Не ошибетесь? — дерзил Даркин. — р е й х с ю р е р политически мы войну уже проиграли. Даже самые храбрые наши офицеры пришли к выводу, что военная победа невозможна. — Мне все время говорят, передай Рейхсфюреру, что теории о расовой неполноценности русских и о германизации России — говно. — Прекратите, — оборвал Далькин а Гиммлер. — Тот, кто отказывается от нашей расовой теории и германизации Востока, неизбежно придет к мысли о капитуляции. — За что мы тогда воюем? — Я согласен, что в политическом плане мы недорабатываем. Но кто виноват? Вы виноваты. Вам это порочено. Вам деньги платят и людей выделяют. Будьте любезны предложить, что делать дальше. Власов, — ответил Далькин, — глупости, — разозлился Гиммлер. Вы знаете, что фюрер против. Разговоры на эту тему между Далькиным и Гиммлером стали учащаться по мере того, как ухудшалось положение на Восточном фронте. 11-12 июля 1944 года советская армия перешла в наступление против групп «Центр» и «Юг» германского вермахта. Немецкий фронт был прорван сразу во многих местах. На западе союзнические войска быстро двигались к границе Германии. Положение становилось критическим. Находившийся во Львове Далькин кинулся к Гиммлеру в его штаб в Зальцбурге. «Просто с ума сойти!» Выслушав в очередной раз доводы Далькина, возмутился Гиммлер. «Ваше счастье, что вас нельзя заподозрить в русофильстве. У наших генералов вермахта в отношении России крыша уже давно поехала. Но вы т о что, не соображаете, куда меня тянете? Вы понимаете, что ваше предложение означает крах всей нашей политической концепции?» «Рейхсфюрер, извините за откровенность». Сейчас недоконцепции. Сейчас речь о том, жить нам или не жить. О концепции поговорим потом. Встретьтесь с Власовым. Вы в Германии сейчас единственный, кто может переломить ход войны на Восточном фронте. С пафосом закончил свою краткую речь Далькин. Ну хорошо, я переговорю с Гитлером. А пока пощупайте Власова. Выясните его условия чего он хочет. И не болтайте лишнего, — погрозил пальцем Гиммлеру.